Глава двадцать пятая. Сердце мира. Тысяча островов. Сердце мира. Ошеломленная Касьяна Дорин. Мощный громкий рев оглушал до боли в перепонках. Грудная клетка неприятно дрожала от силы звука, с которым под ногами гудел круглый величественный каскад водопадов. Его неровные края и скальные выступы придавали подобному чуду природы божественности, заставляя благоговеть и трепетать от увиденного. Идеально голубая, лазурная до безумия реальность укрывала землю прозрачным покрывалом, взмывая ввысь белоснежными хлопьями облаков. Вниз же с обрыва падала молочная пенка, бурлящая, шумная, громкая, оглушающая и очень-очень белая. А над поверхностью воды, отчаянно стремящейся к обрыву, стерился легкий туман. Единственными, пожалуй, неприятностями в моем нынешнем положении, не считая шума, были сырость и влага, стоящая в воздухе. Белый купальный костюм с оборванными рукавами моментально промок, едва я вышла из потока света, минуя странные разломанные двери библиотеки и очутилась на каменном островке рядом с отцом недалекого принца. Казалось, маленький кусок скалы парил в воздухе рядом с лиловой полосой радуги, раскинувшейся через весь водопад. Конечно, это было больше похоже на воронку, правда, для полного сходства не хватало закрученного по спирали движения воды. Мощные потоки здесь словно проваливались в гигантского размера дыру, проделанную в морском дне неведомой силой. Невольно захотелось выяснить, заглянуть, что же творится там, внизу, у самого источника шума, и куда стремится океан с таким рвением. Один шаг, второй, третий. Заметить не успела, как очутилась на самом краю обрыва, завороженно глядя на поверхность воды. Шальное желание испытать на себе стремительное путешествие на дно водопада заполонило все мое сознание. И если бы не рука правителя, которой он стиснул мое плечо, не знаю, что бы со мной стало. Ведь я действительно на долю секунды возжелала прыгнуть вниз, оказаться ближе, и, возможно утонуть в толще воды, разбиться о скалы в стремительном полёте к каменистому дну. «Сердце воззвало к тебе, однако, моё мнение, ты ещё не готова принять на себя такую ответственность», пронеслось в моей голове голосом Тияра. И я опомнилась, скидывая с плеч руку, а заодно и заполнившая душу ошеломление. «Это с непривычки», неуверенно оправдалась и сделала шаг назад. Голова все еще кружилась от переполняющих меня эмоций, но я строго-настрого приказала себе стоять ровно. Тело, как ни странно, подчинилось. И снова этот утробный голос решил нас поторопить, с легкостью перекрикивая рев воды. «Я жду!» Хотя даже не так. Казалось, голос и шум были единым целым, потому как стоило этому нечто заговорить, как рев водопада стих, как бы ушел на второй план и это, безусловно, настораживало и заставляло ожидать нашей встречи одновременно в нетерпении и страхе. Я обернулась в поисках пути отступления, которых не было, ведь стоило мне перейти на магическое зрение, как за нашими спинами вдалеке, задевая окраину острова Кхора, распростерся полукруглый магический барьер, покрывающий водную поверхность перламутровым мыльным пузырем внушительных размеров. Что-то мне подсказывало... Просто так он никого не впускал и не выпускал. К моему великому удивлению, остров с той самой библиотекой, из которой мы попали сюда, странным образом стал от нас уплывать. Но оказалось, наоборот, это кусок суши, на котором мы стояли, перемещался, поднимаясь выше в воздух. Правда, после испытанного недавно я быстро пришла в себя. Ко всему прочему, звуковой барьер, который отец недалекого принца воссоздал вокруг нас, даже немного помог. «Летающие острова, куски земли, парящие над водой благодаря магии реликвий питаемые силой звезд, идея, которую один наглый человеческий маг перенял у природы, но не без божественной подсказки». Даже как-то ревниво произнес Теяр, словно был недоволен этим фактом. «Проблема в том, что мой брат вмешиваться не стал и допустил подобное. Ему, умирающему со скуки...» Было безумно интересно пронаблюдать за результатом воплощения в жизнь одного из магических трактатов нашей библиотеки. К Хоруше Яну повезло. Эксперимент окончился без весомых потерь и колебаний магического равновесия. Я же вдруг словно прозрела, ведь это он пролетающую академию говорит и Анотариуса, зодиака, ведь так меня буквально распирало от вопросов, возникших в голове в тот же миг. Как? Зачем? Почему? И прочее, и прочее. Но Тияр лишь продолжал нещадно усиливать это нетерпение в разы новой информацией. Ураборос, змея-прародительница, медленно, но верно поглощающая собственный хвост, и в этот раз осталась в логове. Однако утеря древних знаний всегда сулит большие проблемы, и долгое замедленное действие цепи хаоса «Управляющая событиями, разрушающими нашу реальность, ускорилась, вынуждая меня вмешиваться. Как, например, с дьявольскими монограммами, которые мне удалось отобрать у старейшины Дриад. В руках правителя тысячи островов тотчас появились, словно из ниоткуда, два свитка, довольно ветхие, с обугленными краями, а затем вновь исчезли». И он пояснил. Библиотека Урвигеля после свержения Повелителя Ада стала проходным двором, а предприимчивые демоны возомнили себя богами и начали все чаще и чаще выбираться в мир людей, усиливая мою головную боль. «Почему?» — закономерно уточнила я. Мысленно скривилась в собственной глупости. Нужно было просто молча слушать душевные излияния от Саши Ярши Яна. «Эх!» Чужеродное божественное вмешательство, а именно создание летающей академии, запустило новую реальность, поменяло ход истории, подталкивая демонов в мир людей. И отчасти виной тому сломанные печати запретной башни. В те времена, когда это произошло, мы с моим братом к хорамшиянам, бессменным хранителям знаний, поспорили, допускатели подобные, стоит ли отобрать у Дивдегуса китвулда «Трактаты первооткрывателей. Я, с недаемой сиюминутным желанием истребить человеческую расу, убедил его позволить подобному свершиться. Так это его раскаяние в содеянном, в снятии печати запретной башни. И вообще, почему он говорит все это мне? Сколько же тогда ему лет? Бессмертный?» Невольно подняла взгляд к его лазурным глазам, украшенным сеточкой тоненьких морщин на довольно молодом лице и с легкостью нашла ответ на свой вопрос «Абсолютно точно бессмертный или хотя бы долгожитель». Вселенская, оказалась многовековая печаль читалась в его облике. «Понимание того, что Тияр не остановил мага-неудачника Дивди Гуса Китвулда, свершившего наиглупейший поступок, повлекший катастрофические последствия, оставалось где-то за пределами моего сознания. Ведь в мыслях это событие давным-давно произошло, и сейчас его уже не изменить». А Тияр к моему превеликому разочарованию взял и замолчал. он нет, решил упрекнуть». Ты своим опрометчивым поступком, которого до конца не смог предвидеть, с невероятной легкостью перевернула скалу и разбудила тем самым сердце мира. Его ритмы ускорились, магия с новой силой заструилась по островам, достигая королевства. Под его тяжелым взглядом я смутилась и оробела. Совесть всколыхнулась внутри, заставив густо покраснеть прямо до корней каштановых волос. Сотрясать воздух нелепыми оправданиями не стало, Тем более, никакого вменяемого объяснения случившегося не было и в помине. Повезло еще, что к настоящему моменту кусок суши, на котором мы стояли, отвлек. Он причалил к большому летающему острову, встречающему нас густой растительностью и узенькой тропкой среди ветвистых деревьев и сполинов, кустов и маленькой, почти черной травы, где кишела какая-то странная живность. Так что там с пробуждением? Не удержалась, подтолкнула от Саши Яра продолжить. Не сказать, чтобы испугалась. Однако предпочитала коротать время за поучительным разговором. И да, сложно признавать свою вину, когда тобой движет лишь любопытство, жажда знаний и урковская муть, которую я выпила накануне означенного события с переворачиванием скалы. Эх! В глубине души надеялась и думала, будто мне это только приснилось, как и абордаж сразу трёх пиратских судов дряхлой каравеллой. Вот только откуда тут, на тысячи островов, взяться флебустьером? Непонятно. Осталось только пообещать себе, как какому-то пьянице, больше так не делать. Сейчас дева сама всё увидит. Правитель архиров простёр руку растопыренными пальцами вперёд. И золотистое свечение в его глазах заставило тьму отступить, а деревья отогнуться в сторону, создав этакую солнечную дорожку к... к... к пульсирующему кристаллу, висящему в воздухе... Вау! Настоящему кристаллу, бледно-розовому, даже кораллового цвета с белыми прожилками магии, выступающей на зеркальной поверхности гигантского куска живого стекла. Мысли тотчас покинули мою голову, и я невменяемо устремилась вперед, шагая к нему, словно в трансе, заплетающимися ногами. Рот то и дело открывался, противясь моим попыткам поджать губы. Увы, выглядеть лучше не удавалось. Осознание того, в каком виде я предстала перед невероятным чудом природы, заставило мысленно помянуть нехорошими словами Шияр Шияна. И стоило только внутренне проворчать, как вдруг реальность на секунду померкла и окрасилась вначале красным, затем черным, словно мир моргнул. Боль разлилась по телу, воздух покинул легкие, из глаз закапала влага от секундного приступа. Я сделала судорожный вдох из-за сбившегося сердечного ритма. «Не оскверняй это место», — прогудел в моем сознании голос Тияра. А до меня, наконец, дошло, что же он имел в виду, не мог бы сказать точнее. От панического ужаса меня удержало только чудо. Возвав к ментальному хладнокровию, тренируемому медитацией еще в студенческие годы и столь необходимому для более сложного волшебства, отринуло все мысли из сознания, не позволяя подобному повториться. На удивление получилось с первой попытки. Фокус обзора происходящего как бы сместился, и я увидела идущего за моей спиной правителя тысячи островов. Кончики его пальцев светились белой магией, он словно пытался контролировать мое душевное равновесие извне. Так что неясно, кто из нас двоих поспособствовал возникновению того состояния, когда я смотрела на свое тело издалека. Однако теперь и неважно факт остается фактом. Тело медленно двигалось по тропе к сердцу. А мой дух, смотрел на это, паря в воздухе над кронами деревьев у самого обрыва. Мгновение спустя, стоило лишь пару раз моргнуть, подле меня возник старец, сияющий, словно второе солнце. Он выплыл из стеклянной пульсирующей поверхности сердца, приблизился. Белизна его мантии слепила дорезе в глазах, но взгляда я не отводила сфокусировав всё своё внимание на его длинной, узкой, седой бороде и полукруглых, жиденьких усах над верхней губой. Что-то мне подсказывало, что смотреть прямо в его зеркало души опасно. Да я и не пыталась. «О, любезная Касьяна Дорин!» Старец вздохнул, добродушно посмеиваясь. «Твои познания в магии уже давно переступили черту дозволенного». Возражать не стало заметив лишь... «Портальная так мне и не далась. Отнюдь. Она бы и рада поддаться твоим упрямым попыткам, но я ей запретил». «Зачем?» Квинтэссенция моего настоящего животного любопытства пробила маленькую брешь в абсолютном спокойствии души. «Чтобы ты ни натворила бед», — произнес старец, «как, например, с перевернутым вулканом Орос». Его пробуждение отправило бы треть близлежащих островов путешествовать в другой мир, минуя дно водопада, в том числе и остров Колыбели Знаний. Старец немного пожевал губы, что-то припоминая. «Ах, да!» — именуемой «библиотекой Кхора». Затем еще и решил проворчать. Никогда не любил это название. Взгляд его сейчас был устремлен вниз. Туда, где под стеклянным сердцем разверзлась туманная пропасть водопада. Черная, непроглядная, затягивающая бездна. А я и в этот раз не удержалась от вопроса. Но почему у меня получилось? Ведь я отчетливо видела желтый свет и, по-моему, использовала именно портальную. Это была архирская магия. Читая фолиант «Драконьих предков», даже без справочник это непроизвольно впитывало знания оставляя понимание на потом. Твое подсознание уже знает все ответы на мои вопросы. Тебе осталось только их услышать. Архирская магия, магия творения, созидания, разрушения, проронила я одними губами, подсказанная интуицией. А эжейская, эжейской магии в сущности не существует. Есть только эжейский язык, которым скрыты великие знания способные разрушить все мироздание. Иноземные маги, пришедшие в ваш мир, используя брешь в полотне реальности, спасались бегством из исчезающего пространства. Я их впустил не в силах противостоять такой мощи. Дух сердца мира вздохнул. К сожалению, эжейцы привнесли с собой лишь хаос и фолиант, который в свое время, вопреки стараниям Тияра, прошел через множество рук. К тому моменту, когда повелителю архиров удалось до него добраться, у того появилось несколько копий, разбитых впоследствии на отдельные страницы. Рассказчик умолк, хмурясь. «На эту неудачу можно было бы закрыть глаза, если бы не разрушительный эффект. Эжейцы, паразиты». Они используют для подпитки своих чар любые годные источники, живые, мертвые, в том числе и магию сердца. Мою магию, окутавшую землю тонкими кровеносными жилами. И ты, любознательная дева Касьяна, уже это увидела, однако еще не осознала. «Дурантилос», — поняла я, «и это понимание далось мне на удивление легко». «Великое дерево жизни, удрят!» «Одно из проявлений точки выхода магии на поверхность», согласился старик. «А как же охрайская впадина?» И снова вопрос возник в голове сам собой. «В глубине ее покоится поглощающая реликвия!» «Правильный ход мыслей», поощрил меня старец. «Но не полный. В глубине, под толщами воды...» Во тьме глубоководья покоится кристалл под названием сердце притяжения это он заставляет магию течь. Между нами нерушимая связь, поглощая магию своего окружения, он отдает ее обратно сердцу мира. Так устроен баланс всего полотна реальности, называемого мирозданием, а змея Уроборос охраняет этот кристалл-близнец обвив его своим чешуйчатым телом. Однако неведомые твари-охранники, подобные спруту Декра, пробудились и вылезли из морских глубин. Стоило только человеческим магам применить древние заклинания. И предыдущий хранитель знаний выпустил чудовищ, стоящих на страже мироздания, на свободу. С некоторых пор еще двое прорвались сквозь барьер и уже вовсю бороздят просторы океанов и морей. После небольшого вздоха старец продолжил «Реальность такова, любое перемещение силы порождает колебания магического полотна». Приняв к себе новых охранников, детей жужмы, я принял окончательное решение. Кхор более не подходит на должность хранителя. Своим поступком он нарушил закон сохранения баланса, поэтому я заставил правителя архиров, моего помощника Тияра, подчиниться и ускорить передачу знаний новой претендентки тебе Сиана!» отныне тебя зовут так огненные иероглифы означающие мое новое истинное имя загорелись перед глазами отпечатываясь на поверхности стекла того самого сердца мира в груди у меня как будто кольнуло и физическое тело упало на землю а я продолжила безразлично взирать на происходящее не противись но сегодня достаточно зажалился надо мной старец, и уже повелителю архиров приказал «забирай ее». В глубине души всколыхнулась уверенная мысль, что имя Сиана отпечаталось и на кристалле притяжения, о чем я еще успею не раз пожалеть. В следующий миг сознание померкло, глаза закрылись, и я провалилась в холодную, всепоглощающую тьму.